Саша не знал, куда ему скрыть свои глаза от пронизывающего взора хрипача. Он растерянно бормотал. «Извините, я не буду. Я так просто поленился стоять. Я право здоров. Я буду усердно заниматься гимнастикой». Вдруг, совсем неожиданно для себя, он заплакал. «Вот видите, — сказал хрипач, — вы, очевидно, утомлены. Вы плачете, как будто я сделал вам суровый выговор. Успокойтесь». Он положил руку на Сашино на плечо и сказал, «Я позвал вас не для нотаций, а чтобы разъяснить. Да вы сядьте, Пыльников, я вижу, вы устали». Саша поспешно вытер платком мокрые глаза и сказал, «Я совсем не устал». «Сядьте, сядьте», — повторил хрипач и подвинул Саше стул. «Право же, я не устал, Николай Власич», — уверял Саша. Хрипач взял его за плечи, посадил, сам сел против него и сказал, «Поговоримте спокойно, Пыльников. Вы и сами можете не знать действительного состояния вашего здоровья. Вы – мальчик старательный и хороший во всех отношениях, поэтому для меня вполне понятно, что вы не хотели просить увольнения от уроков гимнастики. Кстати, я просил сегодня Евгения Ивановича прийти ко мне» так как и сам чувствую себя дурно. Вот он, кстати, и вас посмотрит. Надеюсь, вы ничего не имеете против этого?» Хрипач посмотрел на часы и, не дожидаясь ответа, заговорил с Сашей о том, как он провел лето. Скоро явился Евгений Иванович Суровцев. Гимназический врач, человек маленький, черный, юркий, любитель разговоров о политике и новостях. Знаний больших у него не было — но он внимательно относился к больным, лекарством предпочитал диету и гигиену и потому лечил успешно. Саше велели раздеться. Суровцев внимательно рассмотрел его и не нашел никакого порока, а хрипач убедился, что Саша вовсе не барышня. Хотя он и раньше был в этом уверен, но считал полезным, чтобы впоследствии, если придется отписываться на запросы округа, врач гимназии имел возможность удостоверить это без лишних справок. Отпуская Сашу, хрипач сказал ему ласково, «Теперь, когда мы знаем, что вы здоровы, я скажу Алексею Алексеевичу, чтобы он не давал вам никакой пощады». Передонов не сомневался что раскрытие в одном из гимназистов девочки обратит внимание начальства и что, кроме повышения, ему дадут и орден. Это поощряло его бдительно смотреть за поведением гимназистов. К тому же погода несколько дней подряд стояла пасмурная и холодная. На бильярд собирались плохо. Оставалось ходить по городу и посещать ученические квартиры и даже тех гимназистов, которые жили при родителях. Передонов выбирал родителей что попроще. Придет, нажалуется на мальчика, того высекут. И Передонов доволен. Так нажаловался он прежде всего на Иосифа Крамаренко, его отцу, державшему в городе пивной завод. Сказал, что Иосиф шалит в церкви. Отец поверил и наказал сына. Потом та же участь постигла еще нескольких других. К тем, которые, по мнению Передонова, стали бы заступаться за сыновей, он и не ходил. Еще пожалуются в округ. Каждый день посещал он хоть одну ученическую квартиру. Там он вел себя поначальнически, распекал, распоряжался, угрожал, Но там гимназисты чувствовали себя самостоятельней и порой дерзили Передонову. Впрочем, Флавицкая, дама энергичная, высокая и звонкоголосая, по желанию Передонова, высекла больно своего маленького постояльца Владимира Бультикова. В классах на следующий день Передонов рассказывал о своих подвигах. Фамилии не называл, но жертвы его сами выдавали себя своим смущением.